Властимир. Едва только дыхание забавы выровнялось, князь соскочил с постели, а его место занял лютоволк. Зарычал едва слышно. Молоди уже, сам охранять буду. Уже охранял один раз, буркнул Властемир. Узнать бы, кто дурман навел. Хотя что тут думать? Наверняка волхвы в питью или еду подмешали. Долго ли звери или человека сманить вкусной пищей? особенно после трудной дороги. Властимир нахмурился, припоминая все до последней мелочи, что были перед тем, как забаву выкрыли. А ведь он своей рукой серому кости бросал за окошко. Так что нечего на зверя пенять, если сам дурак. «Ничего не ешь и не пей, даже если сам тебе прикажу», — велел лютоволку. Тот понятливо вильнул хвостом и, повозившись, положил голову на подушку. Ладно, с этим дело решили. Теперь пора бы разгрести гадюшник, что устроили тут волхвы. Накинув меховую накидку да взяв меч, Властемир вышел из горницы. «Никого, кроме меня, не пускать», — велел стража. «Как прикажешь, князь?» — ответили хором, не скрывая ярости в голосе. И злились его верные воины от того, что не смогут видеть суда над волхвами, а пуще того — поучаствовать в казни. Властимир уже знал, что случилось во время их забавы и отсутствия. Пересвет рассказал, как служители сварога пытались спихнуть вину на нечисть и отправить всю дружину спасать князя. Однако воины справедливо решили, что соваться туда толку не будет. Следов не видно, а беспокойству волхвов стража не верила. Уж слишком горло драли. Поэтому вызывалось идти лишь двое. Остальные краулили в селении. Зорко следили за прислужниками, заодно проверяя каждую избу. А вдруг князь с наложницей не в топях пропали? Ведь нашли кое-что. «Одна из чернавок успела шепнуть, чтобы мы под землей глядели», — объяснял Пересвет. И «Верно, ходы у них тут, светлый князь. Да такие, что муравей от зависти удавится. В одном из закутков мы нашли свежие объедки и спальное место. Кто-то чужой здесь был, но ушел, едва шум поднялся. Властимир знал уже, что это был кмет Белозерки. Очень хотелось расспросить Забаву как следует, но уже сейчас понимал, что ничего удивительного в случившемся нет. Спасаясь от кмета, девица думала перетерпеть одну ночь с князем. Может, надеялась и поддержку получить или откупиться от ненавистного ей мужчины золотом, которое Властимир оставлял женщинам после ночи. И если бы их ночь прошла как должно, то после всего... Он бы не вспомнил о светлокосой девушке. Она бы так и осталась, он и из многих. Но случилось иначе. «Приведи ко мне трех волхвов», — велел стражнику. «Выбери тех, кто нас встречал. А я пока сгорнил и потолкую». Пересвет кивнул и скрылся из виду. А Властимир отправился дальше. Надо как следует разобраться, что здесь происходит. Без всякой жалости выпытать правду. А если понадобится, то казнить тех, кто поперек княжьего слова пошел. И чтобы разобрать этот зминый клубок, уйдет не один день.